Глава девятнадцатая Проснулся я как-то резко и даже сам не понял, почему оказался на ногах. Четыре тридцать утра, посмотрев на часы, подумал я и прислушался. Тишина. Странно, тревоги нет, а я все равно подскочил, словно ужаленный. Что происходит? Обратившись к своим чувствам, я ощутил, как в груди разгорается огонь беспокойства. Что-то было не так, серьезно не так. С каждой секундой чувство опасности все разрасталось и буквально било в набат. Подскочив к окну, я активировал технику «Взгляд волка» и дополнительно направил глазам чуть больше энергии, чем необходимо. Картинка сразу стала более различимой. Я видел все так же хорошо, как днем, и легко смог бы отследить скрывающегося за чарами невидимости врага, однако ничего подозрительного не происходило. Несмотря на это чувство, тревоги все росло и росло, поэтому, подскочив к тумбочке, я максимально быстро начал одеваться, а затем выбежал в коридор. Что не так? Что не так? Судорожно думал я, пытаясь понять, что именно подняло меня в такое время на ноги, когда сон самый, что ни на есть, крепкий. И ведь подобное совпадение тоже настораживало. «Ах, топорно сортуло в задний проход!» мысленно воскликнул я. Понимание пришло роем раскаленных мурашек, пробежавших по всему телу. «Черт возьми, не может быть! Как такое возможно? Совсем я расслабился!» Одновременно с этими мыслями я вложил в голос как можно больше холода и удивительно громко скомандовал. «Курс тревога! Форма одежды номер четыре!» «Построение у оружейки! Нападение демонов! Это не учение! Нападение демонов! Это не учение!» Подбежав к входной двери, я быстро открыл ее и, оказавшись на улице, снова вложил в голос большое количество холода и во всю силу своих легких прокричал. «Училище! Тревога! Нападение демонов! Тревога! Всем экипироваться! Это не учение! Подъем, блин!» Последнее слово я добавил для придания моим крикам большего эмоционального окраса, который покажет сомневающимся, что, возможно, все действительно очень плохо. Мои команды, наполненные силой, невероятно громко прозвучали не только на территории кадетки, но и явно дошли до наших соседей. «Морозов!» — услышал я злой рык сержанта страха, что остался сегодня ответственным по взводу. «Ты что творишь, идиот?» В этот момент где-то в отдалении послышался звук стреляющего пулемета, и ночь чуть ли не со всех сторон разорвали выстрелы. После чего прямо перед нами в облаке багрового дыма появилось два хвостатых носортула с огромными секирами в руках. Я почувствовал серьезное облегчение. Было бы очень обидно просто так всех переполошить. «Мать моя женщина!» Рыкнул страх, отпрыгивая в сторону от полетевшего в него топора, после чего приблизился к безоружному демону и, накинув на руку незнакомую технику, легко вырвал ему кадык. «Класс! Нужно будет и мне такому научиться!» — подумал я и использовал отработанное с отцом на каникулах комбо заклинаний. Легким мысленным велением я приморозил ноги на сортула к земле, а затем прошил его ледяным копьем, выросшим из земли, словно бы насадив противника на кол, после чего обратился к страху. «Организуйте подъем личного состава, его экипировку и занятие позиций для эффективной обороны. До этого момента выделите мне во хранение Пескова, Огнеяра Деревянка». Жаль, что с этого триместра на ночь в расположении остается один дежурный сержант, а не все, как это было на КМБ. Разочарованно подумал я и, заметив колебания страха, рявкнул. «Живее, сержант! Сейчас ты важен там! Тебя не будут слушать! Меня нет! Ты, командир! Ты нужен! Вперед!» Кивнув, страх метнулся в расположение и принялся жестким тоном отдавать приказания, а я огляделся, высматривая угрозы, и заметил, что в расположениях первого и второго взводов тоже загорелся свет. «Не зря старался, возможно, выгадал для кадетов пару очень важных сейчас минут», – подумал я. «По крайней мере, надеюсь, что ребята успеют экипироваться и не станут легкой добычей для тварей». «Всем активировать ночное зрение и, заняв периметр вокруг расположения, отслеживать демонов», — сказал я мальчишкам. «Особое внимание уделяйте воздуху, не забывайте, что некоторые наши противники умеют летать. Если увидите, что врагов слишком много, то отступайте и зовите на помощь, все понятно». Чувствуя ситуацию и уже научившись четко выполнять приказы командиров, мальчишки молча кивнули, и рванули вокруг расположения, самостоятельно определяясь со сторонами и сходу ввязываясь в бой. Впрочем, я тоже не скучал и, развернувшись, рванул к крупной группе демонов, мчавшейся на меня. Накрыв врагов мощной волной воды, я тут же ее заморозил и, сформировав из льда огромный снежок с вмороженными в него погибшими или уже умирающими тварями, отправил его в другую группу демонов, что мчалось в сторону пытающегося остановить их деревянка. Возле мальчишки я появился крайне вовремя. Пропустив мощный удар Люда, деревянка отлетел назад и, врезавшись в стену здания, без сознания упал на землю». У Пескова и Огнеяра дела были чуть получше, но демоны все прибывали и прибывали. Благо, натренированный взвод за короткое время вооружился и экипировался, что позволило встретить вновь прибывших врагов плотным автоматным огнем со второго этажа расположения. Кадеты почему-то вышли из-под защиты здания и, затянув нас четверых в центр строя, передали обмундирование и оружие. Серьезный до невозможности таранов протянул мои верные сабли, которые я оставил в комнате, когда, не осознавая сложившейся обстановки, выбежал из нее. Еще пара ребят уверенно оказывали помощь пришедшему в себя деревянка. «Жив!» – услышал я чей-то голос и с облегчением выдохнул. «Сейчас примет хорошее зелье и будет как новенький». «Не лучше ли было остаться под защитой стен расположения?» – спросил я, увидев страха. Но еще лучше кадетам трех взводов занять оборону в одном месте, так как в расположении очень много окон, и силами одного взвода его просто не удержать, а вот тремя будет в самый раз, поэтому сейчас мы пойдем к расположению первого взвода и защитим наследника империи». Серьезные и немного нервничающие мальчишки согласно закивали посильнее, сжимая автоматы, а сержант принялся отдавать указания. «Первое отделение, за вами левый фланг и фронт» третье, соответственно, правый фланг и тыл, второе, воздух. Морозов. Вместе со мной идешь в центре. Высматриваешь наиболее приоритетные цели, корректируешь огонь отделений. Вперед!» До соседнего расположения было буквально метров пятьдесят. Мы шли и стреляли по все появляющимся невдалеке демонам, но я замечал, что с каждым мгновением твари вокруг становятся все больше. «Раз стрельба продолжается, значит, демоны еще не заблокировали огнестрел своими ритуалами», – подумал я. «Что, к сожалению, вовсе не значит, что они этого скоро не сделают». «Стараемся по максимуму работать огнестрелом», – громко сказал я, заметив, что кто-то шахнул по мелкому пилке мощным заклинанием. «Возможно, через какое-то время оружие перестанет работать, и с нами останутся только магия и духовная энергия». «Первое отделение! С фронта пять на Сартулов!» Следом за мной скомандовал страх. «Очередью! Огонь!» Наблюдая за тем, как кадеты слаженно уничтожают демонов автоматной стрельбой, я высматривал серьезную опасность и размышлял. «Вот какого хрена здесь происходит? Как могла образоваться пустошь в каких-то десятках километров от Мариграда? И кто в этом виноват? Да и вообще, насколько она сейчас большая?» Есть ли смысл стремиться ее покинуть или лучше ждать подмогу? Черт, ответов нет. Слушая какофонию выстрелов, взрывов и других звуков боя, который особенно жарко кипел в месте дислокации отряда ССО, я с облегчением подумал, что основные сражения сейчас идут именно там. Это, несомненно, дает нам некоторое время на то, чтобы без происшествий добраться к расположению первого взвода. «Второе отделение! В воздухе два ночных охотника и пара летучих пилки!» — скомандовал я, запуская сразу десять сосулек. «Первым делом работаем по летучим демонам!» «Что за хрень?» — услышал я чей-то панический крик и увидел, как в нашу сторону бежит здоровенный бронированный жукер. «Его ничего не берет!» «Он мой!» — крикнул я, чтобы кадеты прекратили стрелять в пустую, тратя драгоценные боеприпасы. Издавил демона появившейся из земли ледяной ладонью, не дожидаясь, пока лед затрещит под силой вырывающейся мощной твари, представил, как из ладони вырастают десятки плотных ледяных кольев. Не успел разобраться с одним насекомым демоном, как услышал истошный крик «Тут пауки! Огонь!» Скомандовал я, не оборачиваясь, и краем глаза, наблюдая, как страх рванул в сторону, чтобы, как и я, разобраться с другим жукером. «В следующий миг мы уже взбирались по лестнице, ведущей в расположение первого взвода, а ребята умело отгоняли от нас крестовиков». «Морозов!» – крикнул сержант, вытягивая меня из толпы кадетов. «Второго взвода почему-то еще нет! Спешим им на помощь, пока их всех не перебили!» Скинув экипировку и оружие на пол, чтобы не мешали, я оставил себе саблю и магический жезл, после чего напитал тело Шикичо и рванул вслед за сержантом. Дела у второго взвода были не очень. Они почему-то отбивались только магией и допустили демонов вплотную к зданию. Врубившись в толпу находящихся перед расположением демонов, сержант увел за собой в сторону тройку нагов и пару людов, оставив меня разбираться с большим количеством более слабых тварей. Размахивая саблей как пропеллером, я ворвался в центр отряда и удивительно быстро покромсал тварей. Заметив при этом, как двойка людо вползла в окно второго этажа. «Всем на улицу!» — рявкнул я, бахнув большое количество холода в голос. «Собираемся одной толпой, двигаемся в сторону первого взвода. Там уже занята оборона. Бегом! Демоны уже здесь!» Как-то просочившись на лестницу мимо толпы безоружных кадетов, я рванул вверх и в нос тут же ударил запах горелого мяса. «Сука! Не успел!» В ярости подумал я, стремительно проскочив по этажу и ударив в спины людом, что насели на четверку защищающихся из последних сил кадетов. «Живо вниз!» — погнал я их пинками, стараясь не смотреть на обгоревшие трупы троих мальчишек. «Свои!» — рявкнул, выбегая из здания, и пока страх еще сражался с нагами, принялся командовать. «Первое отделение — фронт и правый фланг, второе — левый фланг и тыл, третье смотрит вверх!» прорываемся в расположение первого взвода и внимательно слушаем мои команды. Вперед!» Наконец получившие четкие приказы кадеты с облегчением устремились к нужному зданию, уверенно разбрасывая во все стороны заклинания. «Кажется, или демонов стало на порядок больше?» пронеслось в голове. «Где ваш ответственный?» крикнул я, закрывая взвод ледяным щитом сразу от пяти неизвестных атакующих заклинаний. «Где этот урод?» «У кухарки в гостях!» Метко, свалив на Сартула, крикнул в ответ непонятно, как оказавшийся рядом Глинов. «Вот же чёрт! раздраженно подумал я. Пошёл развлечься, пацаны из-за этого погибли и не смогли своевременно вооружиться!» Расположение первого взвода встретило нас бодрой перестрелкой и внушительным отрядом демонов, который, не обращая внимания на потери и стрельбу, мчался нам на перерез. «Всем приготовить свои лучшие боевые заклинания!» Рявкнул я, добавив холода в голос, а затем скомандовал. «Общая команда! По многочисленной группе демонов с правого фланга! Огонь!» Вероятно, удар стольких разноплановых заклинаний должен выглядеть феерично. Думал я, наблюдая за плотным потоком магических конструктов, что буквально уничтожили большую часть грозного отряда. Прикрыть нас от остатков этой группы выбежал командир первого взвода, капитан Каменецкий, который сегодня, слава спасителю, остался ответственным по подразделению. «Я за страхом, скоро буду», — сказал Глинову, и пока меня никто не остановил, поспешил к защищающемуся из последних сил сержанту. «Уничтожая отряды демонов, мчавшихся мне наперерез, своим новым и крайне эффективным комбо, я знатно проредил их плотность, а затем успел помочь неоднократно раненому страху. Двое из оставшихся в живых нагов заметили изменения в обстановке и тут же ретировались. «Отступаем!» — крикнул я сержанту, который чуть было не рванул преследовать демонов. «На это нет времени!» Глухо зарычав, он разочарованно поспешил за мной. Кое-как, отбившись от парочки небольших и откровенно слабых тварей, я подхватил теряющего сознания сержанта и рванул в расположение. «Это было жестко», — сразу сказал оказавшийся рядом Гадимир, протягивая мне восстанавливающее зелье из своих запасов и смазывая кровоточащие раны на моих руках и ногах лечебной мазью. «Это когда меня ранить-то успели?» — удивленно подумал я, но так и не вспомнил. «Вот что значит горячка боя». Увидев, как споры, ребята поднимают на ноги страха с помощью лечебных зелий, я облегченно выдохнул. «Фух, успел, вытащил. Слава спасителю, что мы его не потеряли, иначе было бы совсем плохо». «Это какое-то месиво», – произнес кто-то рядом со мной, пока стоящие в охранении ребята продолжали экономно стрелять по все появляющимся и появляющимся демонам. «Сколько их тут? Триста? Четыреста? Пятьсот?» «И сколько еще будет? Выстоим ли мы против такой мощи?» Мысленно согласившись с опасениями неизвестного кадета, я спросил у Гадимира, «Как с обороной? Успели организовать?» «Сам видишь», — кивнул мальчишка на охранение. Каменецкий заделал все окна на втором этаже и большую половину на первом, распределил у оставшихся несколько слаженных отделений и назначил старших, поэтому «пока мы чувствуем себя довольно защищенно». «Кстати, а почему архимага Грозового не видно и не слышно?» – спросил кто-то из первого взвода. «Где он ходит со своими молниями? Они бы нам сейчас очень сильно пригодились». «Его нет, потому что сегодня ответственный по училищу богатырь Кром», – произнес сидящий у стены страх. «И он не остался без дела. Когда мы с Морозовым мчались в укрытие, я увидел, что он сражался с несколькими очень опасными демонами». «Может быть, потому со стороны штаба почти не было демонов?» – подумал я. «Надеюсь, он выстоит», – хмуро заметил Гадимир. «Пилки! Что нам делать, если один из противников богатыря решит заявиться сюда? Мы же ничего не сможем ему противопоставить! Для этого случая у вас есть командир взвода», – услышал я голос неслышно подошедшего Каменецкого. «И командир отделения», – добавил страх, поднимаясь, – «я уже нормально себя чувствую». «Будем надеяться, что вас хватит», – пробормотал Песков, а кто-то из дежурного охранения заметил. «Появляющиеся демоны не нападают, а почти сразу отходят назад. Скорее всего, они готовятся к штурму», – произнес капитан, подходя поближе и немного подумав, с помощью родовой магии нарастил перед нами дополнительный слой каменной кладки. «И, возможно, ждут, когда океры ритуалами заблокируют возможность использования огнестрелов». «В таком случае зря», — произнес один из кадетов. «У нас боекомплекта почти нет, все расстреляли». В следующее мгновение в одной из небольших бойниц, оставленных каменец к ему главного входа, показалось человеческое лицо. «Я чуть не выстрелил, идиот!» — крикнул один из мальчишек, и в следующее мгновение неизвестный чуть опустил голову. «Меня прошиб холодный пот, когда я заметил на его голове козьи рога». Кричавший только что мальчишка нажал на спуск, но человекоподобный демон уже убрал голову из бойницы. «Щиты!» — крикнул страх, и часть каменной защиты, выставленной капитаном, взорвалась, осыпав нас осколками. В получившийся проход вошел неизвестный мне демон. Он действительно выглядел почти так же, как обычный человек, точнее, это было верно только для верхней его части вполне обычный мужчина, только с рогами на голове и длинной козьей бородкой. Кроме этого, выделялся его крепкий торс, изрисованный различными татуировками. Нижняя же часть тела демона была словно бы позаимствована у козла, но с одним важным отличием. Хвост был длинный и имел странное образование в виде стрелочки на конце. Словно бы не замечая выстрелов, сатир – как я мысленно окрестил его, с легкой улыбкой шел вперед, пока за дело не взялся каменецкий, вытолкнувший его за пределы расположения неизвестным заклинанием. «Что здесь происходит?» — спросил выбежавший из холла Витовт, который до этого находился где-то в другом месте. «Здесь все плохо», — произнес страх, выглянув в проход и заметив, как сатир давит капитана. Затем он посмотрел на меня и сказал, «Морозов, за старшего, ты...» их последний шанс выжить. Сержант рванул на помощь Каменецкому, что собирался сделать и я, но в этот момент получившие команду демоны плотной толпой двинулись на штурм. Время финальной битвы настало. Отстреляв имеющиеся боеприпасы, кадеты достали жезлы и принялись наносить магические удары. Демоны тоже не спали и отправляли в нас свои заклинания, однако спальное расположение кадетов, а в особенности первого взвода, были хорошо защищены, что не дало тварям похоронить нас под обломками. Стараясь не допускать демонов ближе, я постоянно использовал свое комбо из двух заклинаний и выставлял перед бегущими демонами различные ледяные шипы, которые выкашивали значительное количество противников. Передвигаясь от окна к окну, я, как мог, помогал отделениям, защищающим различные стороны расположения. Силы убывали стремительно, а я с ужасом осознавал, что демоны все ближе и ближе. Пока я носился по зданию, капитан и сержант с переменным успехом сражались с сатиром, демонстрирующим великолепные навыки боя. Логика командиров была мне понятна. Пока они сковывают боем самого опасного бойца, он не может проредить кадетов, что дает нам немного больше шансов выстоять. Но что, блин, делать со всей этой толпой? «Экономим силы!» Кричал я, наблюдая за тем, как некоторые порядком уставшие ребята беспорядочно бьют заклинаниями над головами демонов. Как бы там ни было, но дрессировка в прошлом триместре действительно дала нам очень многое. Ребята действовали довольно слаженно и умело, однако это нам не помогало, и демоны все равно понемногу продвигались вперед. Отдав для защиты расположение основной запас духовных и магических сил, мы все же сумели уничтожить почти всех демонов. Что дальше? Судорожно думал я, восстанавливая дыхание, и в этот момент услышал голос поперхнувшегося Гадимира. «Иван!» Подойдя ближе к блиндажу, я посмотрел на заваленное трупами демонов пространство и заметил улыбающегося сатира, на хвост которого была насажена голова капитана. «Сука!» – подумал я, лихорадочно соображая, что могу сделать в подобной ситуации. А сделать я мог прискорбно мало. Энергии действительно не было, тело болело от ран и перегрузок, а козломордый с улыбкой на физиономии ждал следующего соперника. Словно этого было мало, в отдалении показались фигуры, стремящихся к расположению демонов. «Пилки, у меня уже сил нет», — пробормотал Витовт, застонав и добавил. «Иван, что делать будем?» Я осмотрелся. Мальчишки глядели на меня с непонятной надеждой, словно ожидали, что я каким-то образом их спасу. «Что ж, вероятно, выбора нет», — подумал я и нащупал цепочку на шее. После этого я, вероятнее всего, умру, но, возможно, мне удастся кого-нибудь спасти. Пыльца Нуркулсана не зря считается опасным веществом. Она дает прилив большого количества энергии, который может легко убить низкорангового бойца, но перед этим послужит как последний резерв. После его использования я умру, но лучше сделать это в бою, чем сдавшись на милость обстоятельствам. Я и так прожил несколько лишних прекрасных лет. «Прощайте, ребята», — сказал я, выходя из расположения. «Предупредите всех, чтобы отошли от окон. Я постараюсь вас прикрыть». Не слушая возражений, я открыл зубами небольшую колбочку, где хранилась пыльца, и вдохнул ее через нос. Секунду ничего не происходило. А затем я почувствовал, как резервы духовной и магической энергии начинают стремительно заполняться. «Спаси, если получится». Обратился я к глыбе льда, находящейся в моем внутреннем мире, а затем, напитав тело большим количеством духовной энергии, рванул вокруг расположения, наращивая метровые толщи льда на стенах. Изначально я планировал закрыть таким образом только окна, но стремительно восполняющийся магический резерв позволил создать серьезную ледяную преграду. Несмотря на просто невероятно большие объемы, затраченные на эти действия маны, Магический резерв продолжал наполняться с ужасающей силой, поэтому, выполнив свой замысел, я направил силы на многочисленных демонов, поражая их кольями и невероятно большим количеством стремительно летящих сосулек. Возмущенный моим трюком с расположением, сатир сорвался с места, и мы вступили в рукопашную схватку. Демон, использующий хвост как пятую конечность, обхватил мою руку но не успел обрадоваться, как был залит туманом хлада. После чего я постарался вбить ему в глаз насыщенной энергией саморез, но в этом не преуспел. Сатиру удалось вырваться. Используя тактическое отступление сатира, я ударил своими энергонасыщенными заклинаниями по волне низших демонов. Однако, несмотря на это, резерв становился все больше и больше, что причиняло мне физическую боль» пытаясь выпустить как можно больше энергии, я не знал, что мои глаза теперь излучают призрачный синий свет, а я сам стою в центре огромной красивой снежинки, по которой в такт стуку моего сердца проходят токи энергии синеватого цвета. В это время над моей головой начал формироваться смерч из огромного количества ледяных лезвий. Смазанные удары по моему мощному щиту воли говорили о том, что сатир вернулся с подкреплением, И теперь меня атакуют трое невероятно опасных противников.